11. Камнем Алатырь называли как символ Рождества, то есть каменный блок, на котором лежал новорожденный Иисус, так и большую белую меловую скалу Фиолента, рядом с которой находилась пещера Рождества. Далее, теперь становятся также понятными те русские сказания, где Алатырь объявляется очень большим камнем. Таких свидетельств мы нашли немного, но они есть. Вот, например, в заговорах камень Аллатырь, расположенный, как правило, именно в море. Во-первых, это камень огромных размеров. Есть море-океан, и в том море-океане есть белой камень Аллатырь. Высота его 60 сажен, долгота его 60 сажен, простирается он от земли до неба и с востока до запада. Есть море-океан... А в том море океане лежит белой камень Латер. Высота его до небес, а широта его от востоку и до западу. Во-вторых, подчеркивается древность камня, латарь признается существующим от начала мира. В том же чистом поле лежит латырь камень Я спрошу у латырь камня давно ли лежишь, латырь камень и долго ли будешь лежать? «Лежу я сначала свету белого и буду лежать до конца свету белого». Совершенно ясно, что здесь огромным камнем Аллатарем названа вся белая меловая гора Мыс Фиолент, рядом с которой находится пещера Рождества. Эта гора действительно большая. Такое свидетельство лишний раз указывает, что русские сказания уважительно сохранили не только память о небольшом вырезанном камне, на котором лежал новорожденный Иисус, но и окружающую картину. Большую белую гору Мела совсем рядом с местом рождения и местом кесарево сечения. Справедливо сказано, что Аллатырь – очень древний камень. Действительно, он возник как символ Рождества в 1152 году. Сказания о нем живы еще и в наше время, то есть камень живет много столетий. Конечно, он почитался верующими как камень от начала света, то есть от начала христианства, до конца света, то есть до страшного суда, когда Христос будет судить мир.